Но едва ли бывает когда-либо, чтобы они потребовали все целиком. Часть указанных имений они уделяют тем, кто по их подговору берет на себя упомянутое мною раньше рискованное предприятия. Если кто-либо из государей поднимает оружие против утопийцев и готовится напасть на их страну, Они тотчас с большими силами выходят ему навстречу за свои пределы. Они не ведут зря войны на своей территории. И нет никакой побудительной причины, которая бы заставила их допустить на свой остров чужие вспомогательные войска. О религиях утопийцев. Религии утопийцев отличаются своим разнообразием не только на территории всего острова, но и в каждом городе. Одни почитают как Бога Солнца, другие Луну, третий одну из планет. Некоторые преклоняются не только как перед Богом, но и как перед величайшим Богом, перед каким-либо человеком, который некогда отличился своей доблестью или славой. Много гораздо Большая и притом наиболее благоразумная часть не признает ничего подобного, а верит в некое единое божество, неведомое, вечное, неизмеримое, необъяснимое, превышающее понимание человеческого разума, распространенное во всем этом мире не своей громадою, а силою. Его называют они Отцом, Ему одному, Они приписывают начало, возрастание, продвижение, изменение концы всех вещей. Ему же одному и никому другому они воздают и божеские почести. Мало того, и все прочие, несмотря на различия верований, согласны столько только что упомянутыми согражданами в признании единого высшего существа, которому они обязаны и созданием вселенной, и проведением. Все вообще называют это существо на родном языке «митрою», но расходятся в том, что этот одинаковый бог у всех принимается по-разному. Однако по признанию всех, кем бы ни было, то, что они считают высшим существом, в итоге это одна и та же природа, божественной силе и величию которой соглашение всех народов усвояет первенство над всем». Впрочем, мало-помало утопийцы отстают от этих разнообразных суеверий и приходят к единодушному признанию той религии, которая, по-видимому, превосходит остальные разумностью. Нет сомнения, что прочие религии уже давно бы исчезли у них. Но если кто задумает переменить религию, а судьба пошлет ему в это время какую-либо неудачу, то страх истолкует ее так, что она произошла не случайно, а послана с неба, именно, будто бы божество, культ которого оставляют, мстит за нечестивое намерение против него. Но вот утопийцы услышали от нас про имя Христа, про его учение, характер чудеса, про не менее изумительное упорство стольких мучеников, добровольно пролитая кровь которых привела в их веру на огромном протяжении столько многочисленных народов. Трудно поверить, как легко и охотно они признали такое верование. Причиной этому могло быть или тайное внушение Божие, или христианство оказалось ближе всего подходящим к той ереси, которая у них является предпочтительной. Правда, по моему мнению, Немалую роль играло тут услышанное ими, что Христу нравилась совместная жизнь, подобная существующей у них, и что она сохраняется и до сих пор в наиболее чистых христианских общинах. В наиболее чистых христианских общинах примечание на полях оригинала поясняет, что здесь, разумеется, монастырии. Сказано это, вероятно, иронически, так как современные Мору монастыри были далеки от идеала. Примечание редакции. Но какова бы ни была причина этого...